Кушаков. Роману не суждено было отдохнуть от забот. Ему с очной доставкой было передано письмо с парой фотографий Эллы и длинное письмо с излиянием нежных чувств. После дешифровки он откинулся в кресле и почесал лоб. А нужно было следующее. Через неделю в период с 17.00 до 18.00 отслеживать активность служб наружного наблюдения по дороге от вокзала, вести контрнаблюдение. В случае вскрытия интереса органов государственной безопасности на этой улице в указанный временной промежуток сбросить СМС-сообщение по номеру, указанному в письме. Кураторы США даже не рассматривали вариант, что он физически не сможет выполнить это задание. Плевать, что он элементарно мог находиться на службе, заболеть. Зато и гонорар обещан немаленький – 10 тысяч долларов за час работы. Да и от службы пять минут ходу до этой улицы.